Глава 48. Тишь. В жизни не спала так плохо. Каждую ночь снятся кошмары на тему смерти Джона. Никак не могу забыть застывшую маску ужаса на его лице, которую видела при опознании тела. Наконец рассвет. На часах 7 утра. Начинаю готовиться к выходу. Сегодня большой день. Ни на что не променяю эти ощущения. Может, кто-то и хочет поваляться в теплой постели, но только не я. Смотрю в зеркало. Темные круги под глазами, всклокоченные волосы, нездоровая бледность. Выгляжу совершенно неподобающе. Отдохнуть как следует не удалось, однако причина не только в этом. Я напоминаю пациентку психбольницы. Плохо дело. Придется поработать над собой, прежде чем соваться в таком виде, в офис. Там многое придется изменить, а времени в обрез. Я должна утвердиться в ивент с самого начала. Много читала об этом в интернете. Новых руководителей судят по первым же их действиям. Не произведешь хорошего впечатления, немедля сожрут. Что если предложить персоналу завтраки за счет компании? Наверняка всем понравится. Я — королева Тишь. И каждый работник получит от меня бесплатный пирожок. Вчера поняла, что представляет из себя Эшлин. Что не делается все к лучшему. Всегда знала, что она — сука. А теперь абсолютно в этом уверена. Кому она нужна? Уж точно не мне. Вспоминаю дурацкое выражение Джона. «День Эшлин». «Довольно». «Ты ведь меня понимаешь?» спросил прошлой весной Джон, сообщив, что я не приглашена в их маленький клуб, когда они с дочкой собрались вместе провести уикенд. Выбор в эти выходные за Эшли. А она решила, что хочет встретиться со мной. Кейт, кстати, тоже не будет. Джон попытался заключить меня в объятия, однако радости это не добавило. Наоборот. «Я тоже хочу провести время со своим мужем. Ты вечно занят». «Почему бы нам не устроить день Эшлин и Тиш?» «О, как мило! Ревнуешь?» Джон потянулся ко мне, однако я резко оттолкнула его руку. «Удивлен? Это еще цветочки». «Ничего я не ревную. Просто не нравится, что вы двое болтаете за моей спиной. Вот и все. Если Эшлин тебе звонит, я хочу, чтобы мы обе были на проводе. И пусть это станет правилом». «Не глупи, тишь», — муж покачал головой. «Ты можешь оборвать все связи между мной и Кейт. Даже спорить не стану. Однако Эшлин — моя дочь, и у нее на все свое мнение. И я его уважаю. Эшлин — всего лишь ребенок». Я приложила ладошку к губам мужа. «Есть у меня над ним власть или как?» «Да, ребенок. Мой единственный ребенок. Она нуждается в моем внимании, Тиш, и ей не требуется компания. Впервые Джон меня ослушался, хотя раньше играл по моим правилам. Неужели моя хватка ослабла? Я была просто вне себя. Если уйдешь без меня, можешь не возвращаться. Я топнула ножкой. Не смеши меня, Тиш. Муж уже начал собираться, когда я заметила, что ему на телефон пришло сообщение. «Не дождусь встречи с тобой, папуля». «Папуля? Вот как!» «Успокойся», — сказал Джон, заметив, что я смотрю на экран. «Два дня». «Ладно, это два дня в Ридженси». «Хайят Ридженси. Международная сеть отелей класса люкс». «Может, роскошь отеля меня и развратит, однако я привезу тебе их фирменный лосьон для тела. Договорились?» Хватит воспоминаний, только время попусту тратить. У меня и без этого есть чем заняться. Я смотрюсь в зеркало, пощипывая щеки. Нет, бесполезно. На меня смотрит невзрачная особа. Никто и никогда еще не называл меня невзрачной. Ага, нужен еще штришок. Есть. С домом точно пора расстаться. Куплю новую кровать, новую мебель. Заработают новые сплит-системы, и образ Джона наконец уйдет из памяти. Не позвонить ли риэлтору? Понимаю, что торопиться не следует. Начнутся пересуды в нашем квартале. Эшлин и Кейт опять начнут нудеть об убийстве. Нет, все же необходимо отсюда съехать. Интересно, могу ли я подать на них в суд за клевету? Эшлин на днях отбывает в колледж, так что Кейт стоит быть осторожнее. «Спокойно, тишь Беру телефон и набираю номер. «Крис Корт, агент номер один по Гранд Виллу. Чем могу помочь?» Приятный баритон. Не сомневалась, что у парня, присылавшего сувенирную продукцию после заселения в наше с Джоном любовное гнездышко, будет именно такой голос. Покупая этот дом, мы воспользовались помощью одного из друзей мужа. И номер я набрала с его визитки. Мне требуется новое жилище, может быть, даже в городе, поближе к офису. «Здравствуйте! Это Тиш Нельсон, Ковен 3902». Я стараюсь звучать как можно бодрее. «О, знаю! Шикарный дом!» Агент на секунду умолкает. «Соболезную вам, миссис Нельсон». «Спасибо! Такая трагедия!» Знаете? Боюсь, мне придется продать этот дом. Наверняка Крис улыбается во весь рот. Сочту за честь представлять ваши интересы. Могу я подъехать и осмотреть недвижимость? Когда вам будет удобно? Чем скорее, тем лучше. Слишком многое здесь напоминает о муже. Стоит ли добавлять, что дурацкий дом меня истязает? Крису это ни к чему. Как только я уйду, призрак Джона... Тут же успокоится. И лучше бы ему меня больше не преследовать. Смогу подъехать через 20 минут. Вас устроит? Какой услужливый. Годится. Крис, не скажется ли внезапная смерть хозяина дома на цене? Спрашиваю я, да нельзя смягчает он. Где скончался ваш супруг? Если в этом доме, то у покупателей возникнет предубеждение. Однако это препятствие преодолимо. Скончался? Господи, ну и словечко. Нет-нет, он умер в горах, в нашей квартире в Теллуриде. Кстати, ее я тоже планирую продать. Буду только рад помочь вам с этими объектами. У нас в Колорадо хорошая клиентская база. Новую недвижимость будем приобретать в Коламбусе? Наверняка его зеленые глаза вспыхивают алчным огнем. Комиссии, сборы. Интересно. У него зрачки и вправду зеленые. Или фото на сайте обработано? Узнаю это через 20 минут. Да, хочу купить новый дом и не планирую уезжать из этого района. Я работаю в центре. Может, присмотрим хорошую квартиру в кондоминиуме? Пока не могу определиться. Кажется, переговоры меня уже утомили. Обсудим при встрече. Не возражаете? Конечно, миссис Нельсон. Уже выезжаю. Я жду тебя, Крис. Надеюсь, ты не менее привлекателен, чем твоя реклама. Надеюсь, ты молод. Ты молод, и я молода. Не пора ли мне обзавестись приятелем моего возраста? Хватит с меня стариков. Кладу трубку и возвращаюсь к своим проблемам. Над лицом еще нужно серьезно поработать. Проходит несколько минут, и в дверь звонят. Что ж, я готова. Волосы уложены, на лице тонна макияжа. Дом в полном порядке. Слава богу, Соня стерла ужасные винные пятна. Даже термостат сегодня паенька. Все же стоит вызвать техников. Может, Крис знает хороших специалистов? Открываю дверь. Риэлтор даже симпатичнее, чем на рекламных буклетах. Парень в отличной форме. Мы обмениваемся рукопожатиями и между нами проскакивает искра. Я широко улыбаюсь, он улыбается в ответ. Отличная будет сделка, и ему полезно, и мне приятно. «Проходите», — приглашаю я его. «Боже, какая красота!» Это он не о гостиной. И не припомню, когда мне делали столь откровенный комплимент. Нет, я не о муже. Тот меня последнее время вообще не замечал заведя роман со своей долбанной бывшей женой. Самое неудачное решение Джона. Теперь все его активы контролирую я. Компанию, капитал. Все, кроме безмозглого, умного дома. Перекидываю волосы через плечо и подмигиваю риэлтору. Спасибо, что приехали. Что мешает мне поцеловать его прямо сейчас? Нет, все-таки бизнес в первую очередь. Мне еще работать в офисе. Покажите дом? Мои сотрудники подъедут позже, когда вам будет удобно. Они сделают фотографии для рекламы. И все же мне хотелось бы самому ощутить атмосферу этого места. Голубой галстук отлично подчеркивает глубокую зелень его глаз. И я невольно расплываюсь в улыбке. Не возражаю. Давайте ощутим». Крис словно ручной щенок бежит у моей ноги, и мы проходим в кухню. Как же хочется расслабиться. Сколько можно играть роль скорбящей вдовы и все время думать, как бы опередить конкурентов. Пора немного пошалить. Любопытно, что там поделывает журналист из Инвестор Таймс? Ничуть не жалею, что позвонила на горячую линию журнала. Никогда не читаю эту финансовую лобуду однако скандалы для них — лакомый кусок. Например, богатая пожилая дама пытается запугать юную вторую жену бывшего мужа, только что получившую в наследство половину компании. Чем не сенсация? Пусть разогревают аудиторию, мне это на руку. Злобная старая Кейт хочет разделаться с бедной вдовушкой. Крис идет следом за мной по лестнице, едва ли не прижимаясь. Я даже чувствую аромат его лосьона после бритья. Оборачиваюсь, подмигиваю. Вам наверняка придется по душе наша спальня. Уверен, она восхитительна.